«Ваш дедушка любил козий сыр», — усмехнула женщина, при жизни родителей девочки, выполнявшая в доме Акуловых роль управляющей. «Да и вы, коровье молочко, по утрам любили пить, так что и мне иногда приходилось доить». Ясенько подсохла языком Аня. «Нет, это тоже не мое». Девочка достала блокнот и вычеркнула доярку. «И это была последняя в списке забракованная профессия». До этого она попробовала себя в роли швеи, повара, лесоруба. Тут, кстати, спасибо магии огня, получалось лучше всего. Плотника, водителя, прачки и многих других. «М-да», — пробормотала сестра барона. «Но ты же видела, Дарья, я старалась. Но кровь не обманешь, истинному аристократу надо заниматься чем-то более... Как это слово? В общем, не барские это дела». — Ну, идите в беседку и чаю попейте, — рассмеялась Дарья Петровна. — Этим большинство аристократов занимаются. И, надо заметить, очень успешно. — Очень смешно. — надула губки Аня и перевернула листок. — Ладно, тогда перейдем к магии. — Такс. Работа для мага огня, раскопка печей помощь в кузницах, сушка бревен, поддержание нужной температуры в помещениях и на складах. «Дмитрий Николаевич вам запретил последним заниматься», — напомнила гувернантка. «Ага, думает, я ему там спалю все, дурак». «Анна Николаевна», — голос Дарьи Петровны стал строгим, — «Дмитрий Николаевич — глава рода и землевладелец. Его нельзя больше дураком называть, а люди могут услышать». «Да-да», — вырвалось просто. «Аня осмотрела сарай, где кроме них двоих и Коз больше никого не было». И вернулась к блокноту. Подогрев воды, отопление теплиц, заморозке и охота, на которую меня никто не пустит, и все. Еще обучение других магов. Да я же пробовал еще позавчера. Они слабые совсем. Вам просто не хватает терпения, Анна Николаевна. А вспомните, как с вами ваш преподаватель Макар Семенович мучился. — Чего это он мучился? — вспыхнула девочка. Я всегда все на лету схватывала. Когда плакал вечерами на кухне, он совсем другое мне рассказывал. Он просто меланхолик, склонный к преувеличениям. Вообще непонятно, как у него могла открыться склонность к магии огня. «Может, Анна Николаевна, вам стоит подождать вечернего урока по магии?» Я уже несколько раз видела то, о чем рассказывал Влад. «На самом деле, любой человек может любую магию колдовать». Если вы научитесь этому, у вас будет больше возможностей приложить свою силу. «Вся магия, кроме огня, для лохов», — махнула рукой девочка. «И Анатолий Валерьевич лох. Он мак воды. Анатолий Валерьевич был магистром. А вы вечно собираетесь оставаться ученицей?» «Ой, все», — поморщилась Аня. Но слова гувернантки засели в ее голове. Вернее, тронули то, о чем она уже много раз думала, как ни крути. На высоких рангах любая магия сильна. Да, в школе ученики, владеющие огнем, автоматически становились на ступеньку выше. И все завидовали, но она уже не в школе. Если действительно хочет приносить пользу, то... Что там считается самым полезным и дефицитным сейчас? Земля? Ну, мы же в деревне, пожалуй, плечами дари. Здесь земля всегда нужна. Ну и все остальные магии пригодятся. Ладно. Аня толкнула деревянную дверь и вышла под усыпанное звездами небо. — Тогда надо найти Милу и пораспрашивать ее о магии земли, заодно узнаю, какие у нее планы на моего брата. — Анна Николаевна! — Да шучу я, шучу! — отмахнулась девочка и под нос прошептала. — И так все понятно. — Спасибо вам огромное, Дмитрий Николаевич! — Василиса просто сияла. — Да, по идее, вы должны были большую часть из этого давно знать, — удивился я такой реакции на мои ответы. — Одно дело — сухие факты, а другой — личный рассказ с добавлением эмоций. Особенно мне понравилось про ваше переосмысление жизни после клинической смерти. Нас читает и слушает много золотой молодежи. Может, кого-то из них это заставит задуматься, и завтра вместо казино они тоже уедут развивать пограничные регионы. — Хорошо бы. Я довольно потянулся. После того, как мы выпили по отрезвляющей таблетке, журналистка перешла на белое вино. А я на пиво, так что беседа прошла без срывов и эксцессов. А когда девушка окончательно поняла, что отсутствие понтов и закидонов — это не напускное, она сама приоткрылась и оказалась милой и приятной собеседницей. — Ладно, — улыбнулся я, — пожалуй, пойду к Вартинову. Тут же снова собралась цепкая акула пера. Как пойдет, пока просто покерную комнату посмотрю. Можно с вами? Если он подойдет, я исчезну. Пойдемте. Я расплатился и не забыл предъявить золотую карту привилегированного клиента Фортуны. Знала бы, что у вас такая черную крубы заказала, выдохнула девушка. В другой раз усмехнулся я, и мы спустились на первый этаж. — Что там происходит? — едва не подскочила Василиса, увидев гомонящую толпу в покерной комнате. Настолько плотную, что-нибудь миниатюрная девушка со мной, ей удалось бы протиснуться внутрь, только пролезая между ног собравшихся. — Что происходит? — повторила вопрос журналистка, дернув за руку одного из зрителей в заднем ряду. — Там барон Акулов мастер-класс дает. Барон Акулов? Мы с удивленной журналисткой переглянулись. «Да, он приехал инкогнито, без кольца и нацепил бутафорскую бороду. Но это точно он. Его узнал кто-то из тех, что были тогда, в Усмане, когда он играл в первый раз. Да и сам Мартыдов подошел к нему и о чем-то шептался. Офигеть!» — выдохнул я, догадываюсь, кто там дает мастер-класс. «Что это значит?» — ошарашенно посмотрела на меня Василиса. Пойдем посмотрим, усмехнулся я. Взяв девушку за руку, врубился в толпу зевак. Пришлось немного потолкаться, но золотая карта в пальцах волшебная фраза Я с Акуловым, и, самое главное, усиленные магии локти помогли нам добраться до стоящего по центру стола. За ним сидели девять игроков. Разумеется, одним из них был рыбак. Я узнал бы его с мешком на голове по той простой причине, что гора фишек перед ним превышала субарный размер фишек, остальных игроков минимум вдвое. «Нахрен мы торговлей занимаемся. Надо просто посылать моего фартового подданного в казино и раз в день приходить забирать прибыль. Тут минимум фишек тысяч на сорок рублей, а то и на все пятьдесят. И это при том, что я дал ему всего две тысячи». Тем временем дилер снова раздал карты. Тут же один игрок повысил, и с ним сравнялись трое, включая рыбака. — Ставлю все! — заявил сидящий следом за бородачом барон, коротко стриженный, брюнет лет тридцати. Все тут же в ужасе поскидывали карты, и ход снова дошел до рыбака. Тот пренебрежительно смерил взглядом двухтысячную стопку фишек оппонента. — Уравниваю. — Скрывайте карты, — объявил Крупье. Противник рыбака широко улыбнулся и открыл двух тузов. Пападос. В среднем в четырех из пяти партий при игре один на один эта комбинация выиграет. На лице Бородача мелькнуло сомнение, но только на секунду. Уверенным движением он перевернул карты: Валет и дама червей. Весьма сомнительный ход уравнять в банк с такой карманной комбинацией, но, с другой стороны,. Если ты рискуешь лишь малой частью своего банка и тебе везет, то почему бы и нет? Дилер сделал короткую паузу и выложил три первые карты на стол. Толпа зароптала. Двойка червей, девятка пик и третий туз. Для рыбака все стало бы совсем плохо, если бы туз тоже не был червовым. Какие у нас шансы? Шепотом спросила узнавшая моего спутника Василиса. — Трудно сказать, — пожал плечами я, — но это же почти флэш. А у Лысого почти фул хаус Крупье положил на стол четвертую карту и перевернул ее. Король треф. Гоман в зале усилился. — Теперь у нас еще есть стрит. Может быть, если десятка придет? — снова проговорила возбужденная зрелищем журналистка. — Но осталась всего одна карта, — шепнул я ей. — И для Флэша нам не подходят «Девятка» и «Король червей». Точно поникла девушка, а стоящий рядом с нами парень быстро кинул на меня взгляд и что-то записал в блокноте. Местные усиленно изучали правила нового развлечения. Дилер достал карту и для придания драматического эффекта сделал длинную паузу. «Ну давай!» — закричали сразу несколько голосов. Нервничали все, кроме рыбака. Крупье подождал секунду и, наконец, перевернул карту. Офигеть, вырвалось у меня. Но никто не услышал, так как зал просто взорвался. Пятой картой была тройка червей. И мой бородатый спутник собрал флеш пополнив гору фишек еще двумя тысячами. — Ему подыгрывают! — темноволосый барон стукнул кулаком по столу и вскочил. — Акулов жулик! — рыбак открыл рот. На его опередила Василиса. Она выхватила из сумки фотоаппарат и крупным планом сняла проигравшего. «Представьтесь, и завтра город узнает лицо своего героя». «Вы кто?» — ослепленный вспышкой заверещал барон. «Я журналистка горячего Нижнего, а вот Дмитрий Николаевич Акулов». Василиса ткнула пальцем в меня. «Очень хочет узнать, почему это он жулик, а еще он хочет извинений, как минимум». «Этого будет достаточно». Я незаметно сунул руку в карман и надел кольцо. «Барон Акулов?» — зашептались со всех сторон. «Он самый!» Я достал удостоверение личности и поднял его над головой. «Барон, а почему вы не играете?» «Барон, а какая вероятность выиграть с карманной пары семерок?» «Барон, а расскажите о турнирах!» «Дмитрий Николаевич, можно вас на пару слов?» Толпа расступилась, а точнее, мощные охранники ее раздвинули. И к столу подошел сам Петр Андреевич Мартынов. При появлении его солидной пузатой фигуры... Градус напряжения моментально спало, а громкие крики стихли. — Конечно. Я пожал протянутую руку. — Дмитрий Николаевич, я прошу прощения. Тут же сдулся дебошир. — Просто все говорили, что... — Нет проблем. Я примирительно улыбнулся. Но с такими эмоциями барон лучше за стол не садится. Покер любит спокойствие. А два туза даже в игре один на один проигрывают в одном случае из пяти. Против двух противников в двух из пяти. А против трех крикнул кто-то. «А дальше считайте сами», — ответил я, и следом за Мартыновым вышел из толпы. Василиса, как и обещала, отстала, видимо, решила понаблюдать за игрой рыбака. А мы с владельцем казино поднялись по ковровым дорожкам на второй этаж и зашли в его богатый кабинет. Хотя нет, он скорее был стильным. По углам макеты древних игровых автоматов, на стенах обитых зеленым сукном фотографии Мартынова с какими-то людьми, а на краю длинного рабочего стола рулетка. Вы Хозяин кабинета подошел к бару и продемонстрировал его богатое содержимое. Да я уже сегодня порядочно выпил, рассмеялся я. Если только какого-нибудь легкого пива. Нет проблем, я тоже пиво предпочитаю. Мартынов закрыл бар и подошел к своему столу. Нагнулся, чем-то внутри позвенел и достал две пустые кружки. А дальше я открыл от удивления рот. По правой руку от его кресла стояли три пивных крана. И я был абсолютно уверен, что они, как и рулетка с игровыми автоматами, бутафорские и установлены для антуража. Но хрен там. Хозяин поднес кружку под один из них, нажал рычаг, и на стеклянную стенку полилась янтарная струя. — Я люблю пиво, — наблюдая за моим взглядом, — произнес Мартыдов и свободной рукой похлопал себя по объемному животу. — Думаю, это заметно. — Живот не от пива, а для пива, — засмеялся я. — Вы угадали мой девиз. Совладелец казино протянул мне наполненную кружку и налил себе. После чего достал из стола тарелку с орехами. — Рад вас снова видеть. — Взаимно. — Зазвенели кружки, и мы выпили. Как у вас со временем сразу же поинтересовался прагматичный хозяин. Если честно, это был длинный день. — Да, я слышал про ваши подвиги с утра в Муроме, — кивнул Петр Андреевич. — Тогда, с вашего позволения, перейду сразу к сути. — Слышал про подвиги от Василисы? — Нет, вряд ли, скорее всего, через полицию, военных или ликвидаторов. Ведь он, вероятно, ночевал в том самом казино, рядом с которым появилась миграшка. Так что, может, и своими глазами видел. Буду вам очень признателен. Мы тут накидали варианты турниров по бокеру, их примерный регламент. Мартынов достал из стола красную папку с нарисованной на ней парой тузов. Я собирался уже с вами связываться, но вы, как по заказу, оказались тут. Посмотрите? Посмотрю. При одном условии, усмехнулся я. — Сразу видно делового человека, — одобрительно кивнул хозяин. — Слушаю. Да тут все просто. Если вы большой знаток и ценитель пива, то, думаю, не откажетесь. Про пиво я готов говорить часами, — откинулся в широком кресле Мартынов. И сразу скажу, я еще ни разу не отказался его дегустировать, даже если мне его привозили очень сомнительные ребята из диких земель. Разумеется, после проверки на яд. Так вот, большее количество образцов. После первого глотка отправляются прямиком в унитаз. Вот это я понимаю. Серьезный подход. Конечно, немного попахивает пивным алкоголизмом, но при наличии денег на хорошую магическую медицину это не проблема. Вот и отлично кивнул я и ткнул пальцем в пол в сторону первого этажа. Вон тот бородатый товарищ, что сейчас за покерным столом изо всех сил нарывается на вызов на дуэль, мой подданный, и мы привезли с собой образцы его пива. «Рецепт про прадеда. Специальное. Магическое оборудование, секретные ингредиенты», — подхватился смехом хозяин кабинета. «Можете не продолжать. Я до полудня завтра здесь. Он успеет привести. «Да, будет с самого утра». «Спасибо». «Да не за что. Еще раз повторю, чтобы потом не было обид. Пиво для меня святое. Я не буду покупать даже хорошее, только лучшее. Даже у вас». «Договорились». Я пододвинул к себе папку и приступил к изучению Дей Мартынова и его аналитического штаба. И был очень удивлен. Ребята почувствовали золотую жилу и подошли к вопросу очень серьезно. Их наметки оказались весьма неплохими, и я внес лишь несколько корректировок по техническим моментам, а также рассказал про технологию докупки фишек в течение первого часа игры». Ну и подсказал самый главный момент — рост размера блайндов со временем. «Блин, как все просто!» — услышав про это, едва не подпрыгнул на кресле Мартынов. «И гениально! Это же решает проблему затяжных турниров! Огромное вам спасибо!» Он схватил и чуть не сломал крепким пожатием мою руку, после чего выдвинул ящик стола и достал оттуда две золотые фишки — У нас завтра первый турнир только для обеспеченных Аристо. Человек тридцать планируется. Вход пятьдесят тысяч. Вот два билета для вас и вашего бородатого друга. А, вот ведь тюшлый тип. С одной стороны, сработает чуть в минус. С другой, участие изобретателя игры и его никогда не проигрывающего спутника вызовет огромный ажиотаж». «Спасибо. Я взял фишки и зевнул Простите, И реально устал. Пора спать. Нет проблем. Мой водитель подвезет вас. И да, если вас не затруднит, заберите, пожалуйста, своего друга, пока его реально на дуэль не вызвали». Рыбака провожали овациями и завистливыми взглядами. Ведь в итоге он выиграл больше 60 тысяч рублей. На всякий случай от греха подальше... Мы демонстративно оставили выигрыш на хранение в казино, тем более что счастливчику завтра все равно сюда ехать. И даже два раза. А вот на улице нас ждал очередной сюрприз. «А я с тобой, красавчик», — заявила появившаяся из ниоткуда снова поддавшая или притворяющаяся поддавшей Василиса. «Мы вообще-то...» — начал было я, но запнулся так как покачивающаяся девушка прошла мимо меня и повисла на шее рыбака. — Вызывай карету, поехали во дворец, — на всю улицу зашептала она ему на ухо. «Можно — Можно? — одними губами спросил бородач. Я кивнул и открыл дверь уже стоящего перед ними люксового внедорожника Мартынова. Первая машина унырнула, ввалилась у Василиса, а рыбака я немного придержал под локоть. — Только будь осторожен, она ушлая, и может попробовать что-нибудь вызнать. — О чем шушукаетесь, мальчики? Из салона появилась недовольная личика журналистки. — Я понял, — кивнул рыбак и залез на заднее сиденье. Мне же выпал случай прокатиться на переднем. Когда машина плавно тронулась и огни ночного города замелькали в окне, меня посетила идея попробовать связаться с Ольгой но она быстро растворилась. Слишком был насыщенный день, и я не только вымотался магически и физически, но и полностью опустошился эмоционально. Надо отдохнуть, тем более, что завтра большой день. Но перед этим надо не забыть связаться с Пашей, еще несколькими людьми, и, конечно же, с Савином. Вроде всего сутки с небольшим отсутствую, а уже скучаю. Как там мои... Не разбазарили еще веренное им имущество. Блин, с такими тревожными идеями нужно бороться. В одиночку империю не построить, и своим надо доверять. Даже Святу, блин, Святу. Сразу как приду, свяжусь с ним. «Да все нормально, ваше благородие!» Свят покосился на дверь радиорубки, ручка которой была подоткнута спинкой стула и постоянно дергалась. — Да, сдал в аренду «Кристалл». Будут платить тысячи рублей в месяц. — Сколько? — крик барона заставил задрожать стекло в единственном забранном решеткой окне. — Шутник, блин! Быстро мне отчет! — Простите, Дмитрий Николаевич, не удержался. Виноват отозвался Свят, поняв, что выбрал неудачный момент для шутки. — Все хорошо, но разговор не дистанционный. В общем, Ипполит Захарович сделал очень интересное и развернутое предложение, в результате которого мы не только получим то, что нужно, но и права на кристалл не отдадим. Бумаги у меня Катя одобрила план, и мы уже приступили к предварительной подготовке. Но есть одно «но». — Деньги? — Они. — Не проблема, найдем. Барон выдохнул. — Что еще в двух словах? — И что там у тебя за шум? «Ваша сестра пытается выломать дверь в рубку. Я заперся!» Свят снова посмотрел на сотрясающуюся от удара в створку. «В остальном все в порядке. С утра прибыли первые девятнадцать человек по объявлению. Пятерых я завернул сразу, троих потом Влад, лад. Остальные семьями готовые перебираться. Леса от стены уже почти не видно, соответственно, пилорамы работают круглые сутки». Площадка под город расширяется, засаживаем дальние поля, всем подряд, что дает мило, и готовимся собирать первый урожай пшеницы, строим мельницу. Водопровод уже проведен ко всем большим домам и важным объектам инфраструктуры. Завтра с самого утра пойдем бить кристаллы и монстров. Только что закончил урок, у многих большой прогресс. «Впусти меня, да я расскажу!» — донесся из-за двери Крик который не погасила даже звукоизоляция. И следом за криком створку сотряс очередной удар. «В общем, все по плану, Ваше благородие», — усмехнулся Свят. «Броня изготавливается и зачаровывается. Оружейники к вашему приезду готовят что-то грандиозное, но мне не показали. Катя счастлива. Куда ни пойду, ее встречаю. И она все что-то делает, пишет и командует. Мила тоже вся в делах». «Впусти меня!» — Ладно, об этом действительно лучше Анна Николаевна расскажет. Она теперь у нас маг Земли. — Кто маг Земли? Аня? — Все, Дмитрий Николаевич, впускай ее, а то новую дверь придется делать. — Давай! Свет положил микрофон на стол и подошел к двери. Замок щелкнул, и помощник барона резво отскочил в сторону. Вовремя. Светловолосый вихрь ворвался в комнату и подлетел к рации. — Дима, ты здесь? — Здесь. Дима — Дима! — закричала девушка, отчего стекло в окне зазвенело еще громче. — Я сегодня яблоню вырастила, представляешь? Огромную! И она зацвела сразу, представляешь? И даже яблочки появились с мой кулак, вот такие! Девочка бросила микрофон, развела руки шире плеч. Свят засмеялся и, выйдя, тихонько прикрыл дверь. Мне не снились ни кошмары, ни, после вчерашней встречи с Ольгой, даже голые женщины. Мне снилось, как я сделал летающий танк. Но когда император приехал на демонстрацию, оказалось, что у танка не две гусеницы, а по внезапному озарению и совету свята вдруг стало три. И теперь ум он вместо того, чтобы ехать по прямой, движется хрен пойми как. Я долго орал на инженеров и требовал демонтировать лишнее, а потом... Прошло шесть часов, и я проснулся. «Блин, свят, засранец, лучше бы голые женщины снились». Впрочем, пофиг, после таких сновидений испытываешь огромное облегчение, что это все не на самом деле. Я принял душ, переоделся и первым делом зашел к родственникам Кати. Они легли немного раньше, вдобавок тоже перед сном выпили сразу несколько настоек, так что все уже давно проснулись и выглядели намного лучше, чем накануне. «Добрый день, Дмитрий Николаевич!» Вскочили девчонки из дивана. «Мы готовы!» И отец Кевком подтвердил заявление дочерей. «Барон вызывает Василича!» — проговорил я в рацию. «Василич, на связи, ваше благородие!» Тут же отозвался староста. «Полчаса до кольцевой, час до вас. Ждем!» Я отключил связь, и оглядел глядел стоящий посередине комнаты девственно чистый стол. «Есть, наверное, хотите?» «Нет», — заявили старшие сестры. «А что, лошадь уже не хотите съесть?» — тут же сдала их младшая. «Ладно, тогда пойдем!» Я распахнул двери во главе процессии и прошествовал в ресторан при гостинице. Экономить мы не стали, остановились, хоть и не в элитном, но в хорошем месте, и кухня здесь тоже соответствовала озвученному высокому уровню. Может и не такая вкусная, как в Савино, но зато более разнообразная. После прорыва ранга и насыщенного дня я чувствовал лютый голод, поэтому взял себе двойную порцию томленой телятины и на гарнир свежих овощей и большой пирог с яйцом. Катины родственники сначала скромничали, но, услышав мой заказ, осмелели и тоже набрали кучу всего. Запивали мы трапезу чаем и за завтраком обсуждали то, чем они могут заняться в Савино. Как оказалось, склонность к математике и аналитике у них семейная. Вот только я сильно сомневался, что Катя возьмет в помощники родственников — В любом случае светлые головы не помешают. «Ваш благородие!» — раздался за моей спиной заспанный голос. «А за мной чего не зашли?» Рыбак выглядел помятым, но довольным. Он поздоровался с остальными и, сев за стол, сразу же подтянул к себе меню. «Да я думал, ты еще минимум час проспишь», — подмигнул ему я. — Я будильник завел, — Ухмыльнулся он в бороду. И, кстати, пока собирался, уже со всеми связался. — Уместно сейчас говорить? — Уместно, — ответил я, окинув взглядом зал, в котором, кроме нас, и стоящей у стойки бара официантки, больше никого не было. — У всех все нормально, — Не отрываясь от меню, доложил рыбак. — Все письма доставлены, с родными все встретились. Через час все будут здесь. Отлично, — удовлетворенно кивнул я. — А я вам ничем не могу помочь, — поймав паузу, вмешался в разговор отец Кати. — Я город хорошо знаю. — Спасибо, нет. С нами в основном местные и приехали. А вам лучше сопроводить, девочек. Яичница, пирог и овсянка с клубникой, — сообщила подошедшая официантка. Когда она расставила первую часть заказа и выслушала рыбака, он нагнулся к моему уху. «У нас все по плану, а рынок — заказчики и добровольцы?» «Потом обсудим», — ответил я и, откинувшись на стуле, задумался. «Вчера мысль о том, что нужен мощный кристалл, только пришла мне в голову, а сейчас она трансформировалась в конкретный план, и чем дальше, тем больше он мне нравится. Было в столице одно прекрасное, по слухам, место» которая подходила мне идеально. И если все пройдет без эксцессов, я сумею получить удовольствие и заодно здорово прокачать свой магический резервуар. А там, кто знает, может и узнаю что-нибудь интересное.